Поэтому друзья из Петербурга советовали Ивану «Да объясните же им, Виткевич, что нам дружба с афганцами нужна, а не холодное и равнодушное запоминание виденного и слышанного. Должно узнать душу народа, нравы его, обычаи, словом, то, что вы пытаетесь делать для того, чтобы истинную дружбу завязать». Но Виткевич считал, что объяснять очевидное оскорбительно не столько для него, сколько для того народа, который стал ему по-братски близок. «Мерзавцы», — думал Иван, — «равнодушные сердцем твари». Им ли делами восточными заниматься, где все горение и страстность, где все братская дружба или открытая вражда? Глава четвертая. С адъютантом Эмира Бернс встретился под вечер на пустынной в этот час Мазари-Шерифской дороге. Поздоровавшись, Берн спросил, что нового. Не отвечая, Искандерхан отъехал в сторону к ручью, поросшему частым кустарником. Он не спешил с ответом. Осмотревшись по сторонам, Искандерхан хотел было просмотреть и кусты, но Бернс остановил его шуткой «Такой мужественный воин и такая женская осторожность». «Осторожность всегда нужна», — ответил адъютант, — «особенно тогда, когда дела плохи». «Что так?» «Эмир проводит с русским много часов работы и досуга». «Они говорят на пушту, и мне невозможно понять их, хотя я и пытаюсь подслушивать, ведь я перс». «Пора бы выучить язык афганцев», — поморщился Бернс. Меня устраивает и мой язык, огрызнулся Искандерхан. Но я не об этом хотел говорить с моим другом. Я хотел бы передать тебе мнение некоторых моих друзей. Вслушайся и пойми смысл того, что скажет сейчас мой язык. Наша страна похожа на женщину. Так прекрасны ее земли и реки. Но у этой женщины есть муж. С ним она сильна, очень сильна. Имя мужа тебе известно. Я служу ему. «Так вот, если замужняя женщина подобна твердыне...» Бернс улыбнулся, адъютант понял эту улыбку по-своему. «Я говорю о женщинах Востока!» «Полно, друг мой!» — засмеялся Бернс. «Я ведь не о том. Моя улыбка — дань мудрости, скрытой в твоих словах». Искандер-хан был польщен. «Но если, — продолжал он, — женщина останется без мужа, то, я уверен, прекрасная вдовушка добровольно отдастся тому, кто захочет ее взять». А она очень лакома. «Ну, а если этой вдовушкой хочет завладеть один, а другой ему мешает в этом?» — поднял бровь Бернс. «Другого убирают, это пустяки. Меня сейчас интересует именно этот пустяк. Он может быть приведен в исполнение? Хоть завтра?» «Завтра?» «Хоть завтра», — повторил адъютант, широко глядя на Бёрнса желтыми навыкоти глазами. «Хорошо». «А есть ли смельчак, который согласится убить моего соперника и взять у него все те бумаги, которые хранятся в двух сундуках?» «Такой смельчак есть», — опустив голову, сказал Искандерхан. «Тот, кто любит хорошеньких вдов, не забудет услуги смельчака», — пообещал Бёрнс. Смельчак не сомневается в этом. Бёрнс и адъютант обменялись рукопожатием. Я надеюсь, сказал Бернс, что ты познакомишь меня с тем, кто думает так же, как и ты. Об этом Смельчак переговорит сегодня же. Когда всадники выехали из своего укрытия и неторопливо поехали к городу, из кустарника выпал соборванный нищий. Посмотрев вслед всеуменьшавшимся Бернсу и адъютанту, он злобно сплюнул и побежал по направлению к мазари шерифским воротам, а оттуда до Эмировой крепости Балагисар рукой подать. Ночью Бернсу снилась Мэри, молоденькая жена полковника Грея, их соседа по имению в Шотландии, всегда строгая и холодная. Сегодняшней ночью она пришла совсем ногая под его окна и прошептала «Александр, я вдова, Александр». Бернс прокрался к занавеси и смотрел на нее в щелку, опьяняясь зовущей красотой женщины. Потом он открыл окно и хрипло сказал «Иди скорее, я жду». Мэри вздрогнула и, прикрыв рукой грудь, пошла к нему, Задохнувшись, Бернс проснулся. На улице шумел ливень. Той же ночью Виткевич разбудил стук в дверь. Он открыл глаза, за окном занимался серый рассвет. По подоконнику ходили голуби и сонно ворковали. Кто там? спросил Иван, поднимаясь с постели. Открой именем Эмира. Иван набросил халат и отворил дверь. На пороге стояли два воина. Один из них протянул Ивану записку. Иван засветил свечу и прочел. — Русский друг, делай все так, как тебе скажут джелали и давлят, эмир дост. — Что я должен делать? — спросил Виткевич. — Следовать за нами, — ответил старший эмирит эмира джелали. Когда Виткевич оделся и пошел следом за давлятом к коням...